Читать пассионарность социальным явлением нельзя, ибо это означало бы отрицание закона сохранения энергии. Однако популяции, охваченные пассионарным подъемом, создают социальные институты, благодаря чему становятся этносами, то есть коллективами, противопоставляющими себя всем прочим. Так в одном регионе могут сосуществовать два этноса, но две популяции немедленно сольются в одну. И вот что странно. Образование суперэтносов, связанное с пассионарными толчками, всегда захватывает территорию земной поверхности, вытянутую в меридианальном или широтном направлении. А иногда ось пассионарного подъема идет под углом к меридиану. Но какие бы разделяющие элементы ландшафтов ни находились на этой территории — горы, пустыни, морские заливы и так далее — территория остается монолитной. Ландшафты и этнические субстраты — Определяет только то, что на охваченной взрывом пассионарности территории могут возникнуть два, три, четыре разных суперэтносов в одну и ту же эпоху. Заведомо исключен перенос признака пассионарности путем гибридизации, так как последнее непременно отразилось бы на антропологическом типе метисов. Наземные барьеры исключают также культурный обмен и заимствование путем подражания. То и другое легко было бы проследить на произведениях искусства и материальной культуры. Очевидно, мы встречаем особое явление, требующее специального описания. Напомним, что новый суперэтнос или этнос возникает из обязательного смешения нескольких этнических субстратов, но не всегда. Это значит, что взрыву пассионарности или пассионарному толчку сопутствует какой-то дополнительный фактор, без которого процесс не может начаться. Этот фактор надо искать в явлениях природы, потому что энергию живого вещества биосферы Как и порождаемый ею феномен этноса, следует отнести к той природной форме движения материи, которая находится в зазоре между общественной и биологической сферами. Проверим. Наш тезис, точно выверенным материалом этнической истории, подобно тому, как историческая геология черпает необходимые сведения из палеонтологии, являющейся, собственно говоря, разделом зоологии, мосты между науками всегда приносят неплохие результаты. Чтобы избежать распространенных ошибок историографии, операции дальности, когда давние события не могут быть строго датированы, и операции близости, когда анализируются незаконченные процессы, мы ограничим себя периодом достаточно изученным и вполне завершенным. Конечно, это не начало этнической истории человечества, но, уяснив характер модели на знакомом материале, мы затем сможем переносить ее в древность и в новое время как установленную глобальную закономерность. В этом смысл и значение любой науки.